Однако на приеме в посольстве, месяц спустя хитрый Сасса перехватил взгляд Ирвана и кивнул на одного из советских дипломатов. А потом улыбнулся и ушел. Ирван запросил досье на русского и выяснил, что тот приехал в Токио недавно, фамилия его Андреев. Ирван установил за ним слежку. Оказалось, Андреев сглупил. Завел любовницу японку. Узнай о таком его начальнике, и карьере Андреева пришел бы конец. Сами японцы знали об этом уже давно. Они следили в Токио за каждым советским дипломатом. Ирван поймал Андреева, как говорится, с поличным, Обзавелся компрометирующими фотографиями и магнитофонными записями, а потом ворвался к нему в любовное гнездышко в самую неподходящую минуту. Русского чуть Кондрашка не хватило. Он решил его накрыли свои. Натягивая штаны, он согласился работать на Ирвайна. Оказалось, Андреев ценнейшая находка. Хотя бы потому, что служил в управлении КГБ по нелегалам, был человеком из направления Н. Первое главное управление ТГУ КГБ В чем ведении находится вся внешняя разведка, состоит из подразделений особых и обычных отделов. Рядовые агенты КГБ, пользующиеся дипломатическим прикрытием, служат в подразделениях, образованных по географическому признаку. В седьмом, например, занимается Японией. Агентов ПГУ, работающих за границей, называют людьми линии ПР. Они выуживают сведения где могут устанавливает полезные связи, читают техническую литературу и прочее. Но в самой сердцевине первого главного управления лежит подразделение нелегалов или подразделение С, которое не отвечает географическому признаку. Его агенты могут в любой стране обучать и вести так называемых нелегалов, то есть шпионов, которые не пользуются дипломатическим прикрытием. Они живут двойной жизнью на чужбине, скрываются под фальшивыми документами и выполняют тайные задания. К советскому посольству нелегал отношения не имеет. Тем не менее, в посольской резидентуре КГБ обычно есть человек из подразделения С, известный как представитель направления Н. Он выполняет особые поручения. Почас вербует агентов из местных граждан и обеспечивает всем необходимым нелегалов, забрасываемых из Советского Союза. Андреев работал в подразделении С. Как ни странно, он не был специалистом по Японии, какими являлись все его коллеги из седьмого управления, работавшие в посольстве. Он в совершенстве владел английским, а в Японии оказался лишь для установления связей со старшим сержантом ВВС Соединенных Штатов Америки переведенным из Сан-Диего на японо-американскую военно-воздушную базу в Тосикаве. Сознавая, что перед московским начальством за связь с японкой оправдаться не удастся, Андреев согласился работать на Ирвайна. Взаимовыгодное сотрудничество оборвалось, когда американский сержант, в конец замороченный КГБ, довольно неуклюже разрешил все свои неурядицы при помощи пистолета в общественной уборной. И Андреева спешно отозвали в Москву. Ирван подумывал не сдать ли его КГБ, но решил подождать. Потом Андреев объявился в Лондоне. Полгода назад царю Нигерилу принесли пачку фотографий вновь прибывших советских дипломатов. На одной из них был Андреев. Его перевели из подразделения С обратно на линию ПР. аккредитовали вторым секретарем посольств. И Сэр Найджел снова возил в него крючок. Андрейу ничего не оставалось, как продолжить сотрудничество с Ми-6. но встречаться с кем-либо кроме Ирвайна он отказался, и тому пришлось взять его под личную опеку. Однако помочь в поисках изменника в Министерстве обороны Андреев не смог. Ни о ком таком он не слышал. Если там и сидит наш человек, сказал он, то ведет его или обосновавшийся в Англии нелегал, связанный с Москвой напрямую, или один из троих с направления Н в посольстве. Но они такое важное дело за чашкой кофе в столовой обсуждать не станут.